Стадия четвертая. Встреча с наставником. Эпиграф. Сходная с ментором «Видом и речью» предстала Афина. Гомер, Одиссея. Песнь вторая, стих 268. Иногда, если вы не готовы к встрече с неизведанным, зов лучше отвергнуть. В мифологии и фольклоре… Собраться с силами герою нередко помогает мудрый и добрый наставник, чья функция заключается в защите, наставлении, обучении подопечного. Кроме того, он должен обеспечить героя волшебными предметами. В своем исследовании русских сказок Владимир Проб называет такого персонажа дарителем или снабдителем, поскольку его задача — снабдить героя тем, что ему понадобится в путешествии. встреча с наставником это этап на котором герой обретает уверенность в себе знания и припасы без которых невозможно преодолеть страх и начать движение искатель если ты стоишь объятый страхом на пороге особенного мира спроси с о в е т а у с т а р е й ш и н твоего племени р а з ы щ и т е х кому уже доводилось покидать родные края выведай тайны озеры источников троп по которым бродит зверь и опушек усеянных ягодами узнай каких гиблых мест зыбучих песков, и чудовищ надлежит избегать. Старец, слишком немощный, чтобы отправиться странствовать, начертит на земле карту. Шаман вложит в ладонь какой-нибудь волшебный оберег, который будет защищать и направлять тебя в пути. Теперь можно смело отправляться в путь, ведь с тобой мудрость родного племени. Герои и наставники. Тема взаимоотношений наставников и подопечных не прекращает звучать в литературе и кино во множестве вариаций. Главенствующее положение наставничества занимает в таких фильмах, как «Расцвет мисс Джин Броди», «The Prime of Miss Джин Броди», «Малыш-каратист», «Керати Кит», «Выстоять и сделать», «Stand and Deliver». Несчасть истории, где наставник спасает героя, оказываясь рядом в критический момент, как в «Красной реке», «Обыкновенных людях», «Звездных войнах» или «Жареных зеленых помидорах», «Fried Green Tomatoes». Наставник как источник мудрости. Даже если в сюжете отсутствует персонаж, выполняющий многочисленные функции архетипа наставника, еще до начала приключения герой почти всегда соприкасается с неким источником мудрости. Он обращается за советом кому-то, имеющему подобный опыт, или припоминает то, что пережил сам. Так или иначе, наставники помогают разобраться с картами, схемами, чертежами. Вполне разумно проверить карты, вступая на путь героя, часто таящий испытания и опасности. Момент встречи центрального персонажа с наставником обладает богатым потенциалом с точки зрения конфликта, юмора, трагедии. Основой для всего этого служит эмоциональная связь, возникающая между героем и наставником. Читатели и зрители, как правило, с увлечением следят за тем, как опыт и знания одного поколения передаются другому. У каждого из нас был свой наставник или образец для подражания. наставники в мифологии и фольклоре. В фольклоре бесчисленное множество сюжетов связано с описаниями героев, встречающих могущественных защитников, которые напутствуют их и одаривают магическими предметами. Мы читаем об эльфах, помогающих башмачнику, животных, защищающих маленьких девочек в русских сказках, семи гномах, приютивших белоснежку, или о кате в сапогах, благодаря которому бедный сын Мельника заполучил целое королевство. Все это проекции архетипа наставника, помогающего герою и направляющего его. Персонажи мифов обращаются за советом и содействием к ведьмам, волшебникам и целителям, а также к духам и богам, почитаемым в данной культуре. Гомеровские герои имеют собственных покровителей и покровительниц на Олимпе. Некоторых п е р с о н а ж и растят и воспитывают чудесные существа полубожественной получеловеческой природы, например, кентавры. Херон как прототип всех наставников. Наставником многих греческих героев был Херон, сын бога Кроноса и Кобылицы, прототип всех мудрецов. Он взрастил целую армию мифологических персонажей, таких как Геракл, Актеон, Ахилл, Пилей и величайший хирург античности Эскулап. В образе Херона сосредоточены представления древних греков о том, каким должен быть наставник. Если большинство кентавров свирепы и необузданы, то Херон наделен необычайно мирным и добрым нравом. Однако и в нем говорит дикая природа. Будучи наполовину человеком, а наполовину животным, он несет в себе энергию, которую шаманы многих культур стремятся получить, танцуя в звериных шкурах. Херон — воплощение природной интуиции, облагороженной и приспособленной к образованию. Он своего рода медиум, посредник между человеком и высшими силами. Многие литературные и кинематографические наставники порой также демонстрируют связь с природой и миром духов. Херон вел своих подопечных от одного поворотного момента жизни к другому, терпеливо обучая их стрельбе из лука, поэзии, врачеванию и так далее. Не всегда усилия доброго кентавра вознаграждались. Геракл ранил своего наставника отравленной стрелой, и тот стал молить богов о смерти, как о милости. Однако после его героической жертвы, когда, спасая Прометея, он занял его место в царстве мертвых, греки удостоили Херона высшей почести. Зевс превратил его в созвездие стрельца, и соответствующий знак зодиака изображается в виде кентавра, стреляющего из лука. Несомненно, учителя и наставники пользовались большим уважением в Древней Греции. Наставник сам по себе. Слово «ментор» происходит от имени персонажа Гомеровской Одиссеи. Ментор был верным другом Одиссея, и ему царь Итаки доверил воспитание своего сына Телемаха, пока сам не вернется с Троянской войны. Так имя ментора стало нарицательным для наставников, учителей и руководителей. Хотя на самом деле, жизнь в архетип наставника вдохнула действующая за кулисами мудрая богиня Афина. Голубоглазая богиня неравнодушна к о д и с е ю и хочет, чтобы он благополучно вернулся домой. Приглядывает она и за его наследником Телемахом. В начальных сценах Одиссеи юный Телемах оказывается в с л о ж н н о м положении — обыденный мир. Руки его матери добиваются назойливые молодые женихи. Чтобы разрешить ситуацию, Афина принимает человеческое обличье. Важная функция архетипа наставника — служить за чином истории. Сначала богиня перевоплощается в странствующего воина по имени Ментес и внушает телемаху, что пора выпроводить нежеланных гостей и отправиться на поиски отца, зов к странствиям. Юноша пытается последовать совету, но когда женихи поднимают его на смех, приходит в уныние и отказывается от выполнения миссии, о т в е р ж е н и е зова. Казалось бы, действие зашло в тупик, но Афина разрешает проблему. Приняв о б л и ч и е ментора, учителя Телемаха, она вдохновляет молодого героя на п у т е ш е с т в и е а также помогает ему найти корабль и собрать команду. Следовательно, хотя мы называем своих советчиков и руководителей менторами, на самом деле эту роль в данном случае выполняла Афина. В образе светлоокой богини сосредоточилась вся сила архетипа наставника. Появись она в своем подлинном обличке, даже самый мужественный герой мог бы не выдержать такого потрясения. Неслучайно высшие силы, как правило, говорят с нами при посредстве других людей, селяя в них Божественный Дух. э т о боговдохновенность присуща каждому хорошему учителю или наставнику, и он может чудесным образом делиться своим даром с учениками, аудиторией. Имена «ментос», «ментор», да и слово «ментальный» объединяют общие корни. Латинский «mens» — ум-разум, или греческий «ментор» — н а м е р е н ь е сила, дух, напоминание. Менторы или наставники в историях воздействуют в первую очередь на сознание и волю героев. Даже давая своему подопечному что-то материальное, наставник укрепляет его душевные силы накануне испытания. Ведь ментор — это еще и отвага. Как избежать менторских клише? Аудитория отлично знакома с архетипом наставника. Благодаря множеству книг и фильмов мы ясно представляем себе классические менторские привычки интонации и жесты, которые часто превращаются в штампы, тиражируя образы фей крёстных и седобородых старцев в высоких шляпах. Старайтесь избегать общих мест, переосмысливайте архетипы, тогда в вашей истории они будут свежими и неожиданными. Переверните всё с ног на голову или вовсе откажитесь от них и посмотрите, что выйдет. Отсутствие наставника создаёт для героя особую нестандартную ситуацию. Но не забывайте о существовании архетипа наставника, и о том, как воспринимает его аудитория. Ложное руководство. Порой аудитория охотно позволяет наставнику или любому другому персонажу вводить себя в заблуждение. В жизни часто бывает, что человек вовсе не такой, каким показался нам при первой встрече. Под маской ментора может скрываться злодей, желающий заманить героя на путь преступления. Так поступает Феджин из Оливера Твиста, обучающий маленьких мальчиков воровству. Иногда, следуя советам ложного наставника, персонаж, сам того не ведая, ввязывается в опасное предприятие или становится сообщником негодяев. В фильме е а р а б е с к а псевдонаставник хитростью вынуждает героя Грегори Пэка помогать шпионам. Зрителей можно убедить в том, что перед ними классический добрый и мудрый волшебник, а потом они вдруг обнаружат, что персонаж не тот, за кого себя выдает. Сыграйте на ожиданиях и предположениях аудитории, чтобы потом удивить ее. Конфликт героя и наставника Взаимоотношения подопечного и наставника могут принять самый трагический оборот, если первый выказывает неблагодарность или склонность к насилию. При своей репутации славного героя Геракл демонстрирует настораживающую склонность причинять вред своим наставникам. Прежде чем смертельно ранить х и р о н а он, рассверепев, разбивает о голову своего учителя музыки Лина первую в мире Лиру. Случается и так, что наставник оказывается злодеем или предателем. В фильме «Санкция на пике Эйгера» — «The Eiger Sanction» мнимо-доброжелательный наставник Джордж Кеннеди неожиданно предпринимает попытку убить своего ученика Клинт Иствуд. Карли Крэгген, персонаж скандинавских мифов, сначала выступает как наставник Сигурда, победителя дракона, и даже перековывает его сломанный меч, но затем выясняется, что помощник лелеял коварный план. В конце пути он хотел убить героя и забрать добытые им сокровища. Румпель Штильсхен из немецкой сказки первоначально ведет себя как наставник, выручающий девушку, чей отец солгал, будто она умеет прясть золотые нити из соломы. Но цена за услуги карлика оказывается слишком высокой. Он требует первенца героини. Эта история учит нас, что не всем помощникам следует доверять. Никогда не помешает задуматься о том, какие мотивы руководят нашими наставниками. иначе можно не отличить «добрый совет» от «дурного». Иногда герои разочаровываются в наставниках, которыми восхищались в годы ученичества. Например, герой Джеймса Стюарта из фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон» с горечью понимает, что его наставник, благородный сенатор Клод Рейнс, которого он считал образцом для подражания, также бесчестен и труслив, как и весь Конгресс. Порой наставники уподобляются родителям, которые боятся дать детям свободу. Избыточная опека — может привести к трагическим последствиям. Персонаж романа Джорджа Дюмарье «Трильби» представляет мрачный портрет учителя, воспылавшего к ученице страстью, которая губит их обоих. Наставник — главный герой истории. В некоторых историях фигура наставника оказывается центральной, и роман и фильм «До свидания, мистер Чипс» «Гудбай, мистер Чипс» построены на этой теме. Мистер Чипс — наставник для тысяч мальчишек и одновременно главный герой, имеющий собственных наставников. В умном и забавном фильме «Барбаросса» отношение наставничества в центре. Отчаянный головорез «Легенда Дикого Запада» Уилли Нельсон воспитывает деревенского паренька Гарри Бьюзи, который оказывается настолько способным учеником, что в финале готов занять место своего учителя. Наставник как эволюционировавший герой Наставников можно рассматривать как героев, которые приобрели достаточный опыт, чтобы учить других. Однажды или даже неоднократно они прошли путь героя и теперь готовы передать следующему поколению полученные знания и умения. Процесс перехода от героя к наставнику можно проиллюстрировать с помощью колоды Таро. Начав с маски дурака, персонаж последовательно примеряет на себя роли волшебника, воина, вестника, завоевателя, любовника, вора, правителя, отшельника и так далее. Наконец он дорастает до Иерафанта, верховного жреца, учителя, получившего опыт в процессе многих путешествий героя. Судьбоносное влияние. Чаще всего обучение и испытание сил лишь переходные этапы в развитии героя, детали большого полотна. В литературе и кино время воздействия наставников на героев тоже обычно бывает недолгим, однако последствия мимолетной встречи с мудрым старцем чрезвычайно важны для развития сюжета. Благодаря вовремя произнесенному напутствию, странник побеждает свой страх и обретает способность действовать. Наставник может появляться в книге или фильме всего лишь пару раз. Добрая волшебница Глинда ф и г у р и р у е т в волшебнике страны Оз трижды. Первая дает Дороти красные туфельки, которые ведут ее по желтой дороге. в т о р о е покрывает маки, н а в е в а ю щ и й сон, чистым белым снегом. т р е т ь е помогает девочке вернуться домой при помощи все тех же красных туфелек. Во всех т р е х случаях чародейка обеспечивает дальнейшее развитие сюжета, поддержав маленькую героиню советом или вручив ей волшебный предмет. За всю историю литературы и кино создано несметное множество разных фигур наставников. Это объясняется потрясающей функциональностью этого архетипа. Героям книг и фильмов не обойтись без наставников, поскольку и в реальной жизни мы все у кого-нибудь учимся. Архетип наставника, в о п л о щ е н н ы й в человеке, в традиции, нравственном кодексе или высшей силе, представлен едва ли не в каждой истории. Наставник делает герою подарки, дает ему советы и вдохновляет на подвиги, тем самым обеспечивая развитие действия. Волшебник страны Оз. Как и многие другие искатели приключений, Дороти встречает на своем пути нескольких наставников, непохожих друг на друга. Почти у каждого, с кем ее сталкивает случай, она чему-то учится. Значит, все персонажи в определенном смысле выполняют по отношению к ней наставнические функции. Профессор Марвел помогает девочке понять, что она любима, и отправляет ее на поиски дома, под которым в данном случае подразумевается нечто большее, чем канзасская ферма. Дороти должна сделать своим подлинным домом собственную душу, и, повернув назад, чтобы взглянуть в лицо старым проблемам, она делает первый шаг в верном направлении. Но Торнадо переносит героиню в страну о с где её ж д е т Глинда. Новый мир, новый наставник. Волшебница знакомит девочку с правилами сказочного королевства, дарит ей чудесные рубиновые башмачки и указывает мощёную ж е л т ы м кирпичом дорогу. Золотой путь героев. Глинда д а е т Дороти позитивную женскую ролевую модель, уравновешивающую негатив злой ведьмы. Все три сказочных спутника Дороти соломенный человек, железный человек и говорящий лев выполняют по отношению к девочке функции союзников и наставников. Благодаря им она многое узнает о пуме, сердце и храбрости. Они олицетворяют разные образы мужской энергии, которые героиня должна сделать частью своей личности. Сам волшебник страны Оз тоже выступает наставником Дороти. Он вдохновляет ее на новое приключение, дав ей почти невыполнимое задание — завладеть помилом ведьмы. Он заставляет девочку лицом к лицу встретиться с тем, чего она больше всего боится — с враждебной женской энергией с л о й колдуньи. Наставником Дороти в каком-то смысле служит даже ее собачка То-То. Во всем руководствуясь инстинктом, пес олицетворяет интуицию своей хозяйки. Из-за него девочка неоднократно идет на риск, но он же помогает ей благополучно преодолевать препятствия. Итак, архетип ментора очень полезен для автора. Помимо того, что наставники задают истории движения и обеспечивают героям мотивацию и предметы, необходимые для путешествия, они могут придать комический или, наоборот, трагический оттенок отношениям. Некоторые истории не нуждаются в особом персонаже, исполняющем функции этого архетипа, но в какой-то момент почти в каждом произведении его роль берет на себя кто-то, временно надевающий маску наставника, чтобы помочь герою. Зайдя в тупик, авторы могут искать помощи у наставника, как это делают литературные герои. Писатель может посоветоваться с коллегой, обратиться к мудрой книге или поискать вдохновение в недрах собственной души. Советы наставника могут быть очень простыми — «Дыши глубже, не сдавайся, все хорошо. Все, что только может тебе понадобиться, ты найдешь внутри себя». Писатели не должны забывать о том, что сами они являются своего рода наставниками для читателей, шаманами, путешествующими в другие миры и приносящими оттуда песни, которые лечат человеческие души. Подобно мудрым мифологическим старцам, в своих историях они делятся с людьми знаниями, опытом, наблюдениями, чувствами, вдохновением. Они создают образы и метафоры, которые служат людям путеводными нитями в реальной жизни, а это большая честь и ответственность для писателя. Благодаря встрече с наставником, герой преодолевает свой страх и, сделав шаг навстречу неизвестности, оказывается на следующем этапе своего пути — у первого п о рога. Вопросы и задания. Первое. Кто или что выполняет функции наставника в фильмах «Роковое влечение», «Красотка», «Молчание ягнят»? Второе. Выберите любые три телесериала. Присутствует ли в каждом из них фигура наставника? Какие задачи она выполняет? Третье. Есть ли среди персонажей вашей истории классический представитель архетипа наставника? Может быть, время от времени маски наставников надевают и другие персонажи? Четвертое. Если в произведении отсутствует фигура наставника, выиграет ли сюжет благодаря включению такого образа? Пятое. Какие наставнические функции выполняют или могли бы выполнять персонажи вашей истории? н у ж д а е т с я ли ваш герой в наставнике? Шестое. Есть ли у вашего героя какой-либо внутренний кодекс или образец для подражания? Есть ли у него совесть и как она о себе заявляет? с е д ь м В фильмах Стивена Спилберга «В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и храм судьбы» показаны герои, у которых, казалось бы, нет наставника. Они учатся у всех, с кем сталкивает их жизнь, но ни для кого из персонажей наставничество не становится основной функцией. В третьем фильме цикла «Индиана Джонс и последний крестовый поход» появляется отец Инди, которого играет Шон Коннери. Можно ли его назвать наставником своего сына? Все ли родители — наставники? Что вы могли бы сказать о своих? Как ведет себя по отношению к наставнику герой вашей истории?